Москва, площадь Дзержинского, кабинет председателя КГБ. Романов сам приехал к Примакову, чтобы обсудить некоторые наболевшие вопросы. Такого, кстати, раньше не делал ни один генеральный секретарь. Обычно к себе вызывал. «Что будем делать, Евгений Максимович?» Спросил Романов, когда закончилось крутиться пленка с записью совещания в Кишиневе. «Сложный вопрос, Григорий Васильевич». Примаков нервно крутил в руках карандаш и явно нервничал. «Так сразу и не скажешь». Как вы, кстати, раздобыли эту запись? Отошел немного в сторону генсек. Наверное, это было не самым простым делом. У нас есть один доверенный товарищ в аппарате Снегура. Выдавил он из себя. Он и постарался. Понятно, глухо отозвался Романов. Так кого они на мое место наметили? Я что-то запутался под конец. Алиева, ответил Примаков. А председателем Совета Министров Кунаева. «В принципе, потянут», — усмехнулся генсек. «Грузины с неплохими руководителями у нас были». Потом Романов сделал длительную паузу и сказал следующее. «Как считает Евгений Максимович, имеет смысл разговаривать с этими людьми? Хотя бы с некоторыми. Мое твердое убеждение, — ответил Примаков, — ни малейшего смысла в этом нет. Они давно все решили, разобрали по полочкам и вынесли приговор». Тут только действия нужны, а не разговоры. «Так, а что там у нас с численным составом ЦК?» Вспомнил еще один момент Романов. «Я тут поручил своим аналитикам такую работу — разобрать ЦК по косточкам. И вот что они наработали за прошедшие сутки». Примаков вытащил из стола тоненькую папочку со щитом и мечом на обложке. «Всего там 426 полноценных членов и кандидатов. Заговорчики все правильно сказали». Из них от РСФСР одна треть, 145 душ. И в этом они тоже не ошиблись. Но аналитики добавили к сказанному еще вот что. И Примаков зачитал коротенькую справку по интересующему обоих собеседников вопросу. — Так, — почесал затылки Примаков, — какие откровенные у вас аналитики в штате. Робят, правду матку с плеча, не задумываясь о подследствиях. Хорошо. А что насчет силового решения проблемы? Есть и такая справочка. Хитро ухмыльнулся Примаков, доставая все из того же ящика папочку-дубль первой. Над ней тоже аналитики потрудились, но из параллельного отдела. Друг с другом они никак не пересекались. Вам детали рассказать или вывода достаточно? Давайте сразу вывод, ослабил узел галстука Романов. Не зачем тянуть кота за хвост, тем более если он в темной комнате. И тем более, если его там совсем никогда не было, подхватил метафору Примаков. Хорошо, озвучивая вывод. Нейтрализация двенадцати первых секретарей союзных республик. А почему двенадцати, перебил его генсек? На этом сборище, кажется, тринадцать человек собралось за минусом России и Украины. Белоруссию можно вынести за скобки, пояснил Примаков. Слюньков ни да ни нет не говорил. С ним можно будет договориться чуть позднее. — Понял. Кивнул головой Романов. — Продолжайте. Так вот, нейтрализация верхушки власти в таком большом количестве субъектов Союза вызовет абсолютно непредсказуемые последствия, вплоть до вооруженного мятежа. Не везде, конечно, но на Кавказе, в Молдавии и в Казахстане с очень высокой степенью вероятности. — И как в Молдавии, например, они смогут вооружиться? — меланхолично спросил генсек. «Очень просто, Григорий Васильевич!» Посмотрел ему прямо в глаза Примаков. «Такое название — село Колбасно, вам ничего не говорит?» «Что-то слышал. Но лучше, если бы вы напомнили. Там находятся склады 14-й гвардейской армии. Это примерно 100 тысяч тонн только одной взрывчатки. Пять хирасим, между прочим. Плюс огромное количество стрелкового оружия. Плюс сотни бронетранспортеров и танков. Плюс ракеты и пусковые установки». «Вооружиться, короче, будет чем». «А как так получилось, что у нас рядом с границей такие горы оружия?» — поинтересовался Романов. «Это сложный и долгий вопрос», — поморщился Примаков. «Отвечать можно час, можно и два». «Да и не так это важно, как образовалось. Гораздо важнее, что оно там есть. А охраняются это добро в основном молдавские ребята, которым запудрить мозги плевое дело». «Хорошо», — продолжил Романов, — «А с Казахстаном у нас что?» «С Казахстаном, Григорий Васильевич, у нас еще сложнее», — ответил Примаков. «Кроме стандартных складов с обычным вооружениями, там есть изделия со специальной боевой частью». Ядерное что ли?» — уточнил Романов. «Термоядерная в основном. Общим количеством 1400 боеголовок. Примерно поровну распределены между баллистическими ракетами Р-36М». На Западе их называют СС-18 или Сатана. А почему Сатана? Наверное, так боятся. Оружие очень мощное. Дальность 16 тысяч километров. Точность в пределах 100 метров. До 10 разделяющихся боеголовок. Хорошо, продолжайте. А кроме ракет, ядерное оружие также имеется на вооружении у бомбардировщиков Ту-95. В Казахстане базируется 40 единиц такой техники. И все это не учитывая полигоны Семипалатинск, конечно. — И что, охрана этих объектов не справится с бунтовщиками? — поинтересовался Романов. — Если развитие событий будет ураганным, а наши аналитики не исключают такого, то может случиться всякое, — индифферентно ответил Примаков, по-прежнему быстро крутя в руках карандаш. — Ладно, будем считать, что вы меня убедили, Евгений Максимович. Выкладывайте альтернативный вариант. — сказал после секундной паузы Романов. Примаков тут же отложил карандаш в сторону и заговорил быстро и гладко. Видимо, готовился к такому повороту событий. — Первое. Съезд КПСС можно и отложить. По графику он же в феврале должен состояться, так? — Правильно, — буркнул Романов. — Перенос на ноябрь связан с возникшими трениями в межнациональных отношениях и желанием поскорее разрубить этот Гордеев узел. Иногда поспешность приводит к нежелательным последствиям. Выдал народную мудрость Примаков. Но согласитесь, что это не выход, а просто оттягивание решающей схватки. Палеотив, как говорили древние римляне. Согласен, тут же вылетел из Примакова. Всех проблем перенос съезда не решит, но даст хотя бы время подготовиться к решающей схватке. Если вспомнить историю, то, например... В 1480 году Ивану Третьему очень помогло такое оттягивание. Он больше месяца стоял на реке Угре напротив Орды Ахмата и ничего не делал. Результат вы, наверное, сами знаете. Это было слишком давно, равнодушно откликнулся Романов. К тому же, сколько я помню, Иван направил диверсионный отряд в столицу Орды, которая заставила Ахмата отвлечь часть своих сил на его нейтрализацию. так что нельзя сказать, что стороны совсем ничего не делали». «Правильно», — улыбнулся Примаков. «Мы можем последовать примеру Ивана и тоже организовать парочку отвлекающих манеров в стане, так сказать, нашего противника». «Излагайте». Самым серьезным тоном продолжил Романов. «Итак, вариант 2.1», — начал Примаков. «А что, будет еще и 2.2?» «Да, конечно. И точка 3 тоже есть в запасе». «Но это на самый крайний случай», — откликнулся Примаков и начал излагать. «Эти граждане хотят сменить власть в центре». «Отлично. Только пусть не забывают, что их собственная власть на местах тоже может, скажем так, э, слегка зашататься». «И интересно», — задумчиво промолвил Романов. «Подробности будут?» «Главное, наши соперники. Это ведь Кунаев и Алиев, верно?» «Вот в Казахстане и Азербайджане и нужно в первую очередь создать предпосылки...» «Скажем так, для возможной замены первых лиц?» «Хотя бы на вторых лиц!» «А кто у нас там вторые лица?» Тут же осведомился Романов. «Сейчас скажу». Примаков перелистнул блокнот и продолжил. «У казахов это Назарбаев, Нурсултан Абишевич, а у азербайджанцев визиров, Абдурахман Халил Аглы. Кто такие? Есть сведения?» «Визиров родом из Карабаха». До недавнего времени был послом в Непале, Индии и Пакистане. Сейчас второй секретарь ЦК. Вменяемый товарищ. А Назарбаев, председатель Совмина, он из металлургов, руководил комбинатом в Темиртау. Потом резво поднялся по служебной лестнице. В 44 года стал премьер-министром Казахстана. Во всяком случае, этот вариант лучше Кунаева. Так, задумался Романов, ну и каким же образом мы создадим предпосылки для смены руководства в этих республиках? Это не просто, а очень просто, улыбнулся Примаков. Следите за моими руками. Для начала организуем пару-тройку критических статей в прессе, можно одновременно в центральной и в местной, где не прямо вот в лоб, но многозначительными намеками будет сказано о неких фактах нарушений законности, со стороны неких партийно-советских руководителей. Раз специально подготовленные люди на местах, мы таких найдем, не сомневайтесь, выступят с инициативой созывов неочередных пленумов ЦК, а Москва их поддержит два. А там уже совсем и не обязательно заменять первых секретарей. Достаточно будет, на мой скромный взгляд, одного испуга. Мутить воду в колодце и мечтать о смене центральной власти они точно перестанут на некоторое время. «Я понял», — вздохнул Романов. «А что насчет варианта с точкой 2?» «Тут планируется заход немного с другой стороны», — ответил Климаков. «Скажите, чего больше всего боятся наши партийные товарищи? Уголовного преследования и конфискации?» — предположил Романов. «Нет. Этого боятся теневые предприниматели и торговые работники. А у партийцев самый большой страх — это исключение из партии. Согласитесь?» Наверное, вы правы». Вот и надо зайти с этой стороны. Комитет партийного контроля нам в помощь.